п р и к о с а н и е к земле. Историческое измерение. в о о б р а з и т е измерение времени в виде вертикальной линии. Представьте, что вы стоите на этой линии в настоящем времени. При этом прошлое располагается наверху, а будущее внизу. Займите свое место во времени. Увидьте всех своих предков, которые приходили до вас. Самое молодое поколение ваших предков состоит из ваших родителей. Все они располагаются выше вас на этой линии времени. Они же себя увидьте всех своих потомков, своих детей, внуков и все свои будущие поколения. Если у вас нет детей, тогда вашими потомками становятся люди, на которых вы повлияли в своей жизни, а также те, на кого уже они в свою очередь оказали воздействие. У вас есть ваши предки как по крови, так и по духу. Вы ощущаете присутствие родителей в каждой клетке своего тела. Они действительно присутствуют в вас вместе с вашими внуками и правнуками. Таким образом, вы осознаете себя их продолжением. Возможно, вы думаете, что ваши предки больше не существуют, но даже ученые скажут, что они присутствуют в вас, в вашем генетическом наследии, которое есть в каждой клетке вашего тела. То же самое верно для ваших потомков. Вы будете присутствовать в каждой клетке их тел, и вы присутствуете в сознании каждого человека, которого затронули. И это не выдумка, а чистая правда. Вот первое прикосновение к земле.